«Ну вот видишь, ты опять?» «Ну я, я! Только, пожалуйста, я больше не буду!» Ай, ты изрядный путаник, Сашуня. Вчера говорил одно, сегодня другое. Давай по порядку. Я стану спрашивать, а ты отвечай, да или нет». Мальчик опять крупно вздрогнул и закивал. «Ты был с ребятами у киоска газеты «Имперский вестник», когда он загорелся?» «Да». «Ты принимал участие в поджоге?» «Нет, а, то есть да! Надо обязательно отвечать «да! Вы скажите!» «Ты звонил в школу о бомбе?» В этом разговоре было что-то обморочное. Я перестал понимать содержание. «Да, нет, то есть да, да!» я больше не я не хотел я же всех назвал кого знал мне казалось что прошло не меньше часа дядька в белом халате поморщился и сказал инна парфиревна мне кажется что уже я увидел что мальчик саша сейчас упадет и опять на секунду встретился с ним взглядом во взгляде этом была или мне показалось мольба о помощи А что я мог сделать? Я сам был такой же. Гад в халате мельком глянул на меня и потянулся к мальчишке. «Не надо!» — выдавил Саша. Ина Порфирьевна опять подняла палец. «Да, голубчик Яков Яковлевич, подождите, мы еще не кончили». Саша вдруг повалился на колени. «Ну, пожалуйста!» «Я же все сказал! Я еще скажу, что хотите! Все, что надо! Ну, я же сдаюсь! Я абсолютно сдаюсь!» И на замер. «Господи, что они хотят с ним сделать? И со мной!» Ужас мальчика Саши стал вливаться в меня. Все с полминуты как-то выжидательно молчали. Потом инспектор улыбнулся мне почти по-приятельски. «Видишь, дорогой мой, как бывает, если плохо вспоминают». Ужаса не стало, будто что-то в миг сгорело внутри. С отчаянной, резкой, как боль тоской, я пожалел, что сейчас у меня нет пистолета. Эх, если бы как тогда, в подвале у Моргана... Я встал. «Вы не люди!» «Чтоб вы сдохли, сволочи!» Схватил двумя руками и взметнул тяжелый табурет. И опять мягкая тьма, как тогда на рельсах, накрыла меня, заслонив от всего на свете. Больше меня не допрашивали. И даже ничего не сделали за мою ругань, за отчаянный замах табуретом. Я сутки пролежал в медицинском изоляторе. Потом пошло все по-прежнему. 25 мая закончилась учеба в шестом классе, а на следующий день был разговор с Мерцаловым про ампулу и приказ собираться в дорогу. Что дальше, я уже рассказывал. И все это я без утайки поведал новым друзьям в Инске, когда Май попросил рассказать о главном там, на берегу у костра. Я говорил, говорил, а Света, Май и Грета стояли, взявшись за руки, слушали. И не перебивали. Ну вот, все. Мне показалось вдруг, будто я один на пустом берегу. Будто ребята отодвинулись далеко-далеко. Но это лишь на секунду. Нет, вот они, рядом. И Грета почему-то держит меня за локоть. Грин, ты не обижайся, но пока ты рассказывал, у Мая в мобильнике работал диктофон. Все записалось. «Если хочешь, мы сейчас сотрем. Я не знал, качу ли я. «А зачем вам все это?» «На ведь надо же что-то делать!» — воскликнула Света. «Что?» — туповато спросил я. «Много чего», — отозвался Май. «Тут сразу и не сообразишь». «Жаль, что Витя ушел, сказала Грета. «Ну, ничего. Сейчас позвоним».